Глава 9. Назар. Когда возвращаюсь домой, Лера вовсе не выглядит замученной или недовольной. Я смотрю: "Ты вжилась в роль?" замечаю, проходя в комнату. Краснова тут же прекращает улыбаться и делает строгое лицо. "Просто выполняла указание шефа", чопорно произносит она. "Да ладно, расслабься. Большой босс сегодня добрый", вальяжно отвечаю ей и подхожу ближе. Платоша переводит на меня заинтересованный взгляд и забавно мяукает как котёнок какой-то, честное слово. Я уже тянусь к нему, как Валерия преграждает мне путь. "Руки помойте", насмешливо советует она. "С улицы ведь, а сразу к малышу?" Я не спорю, правда ведь так-то. Даже не подумал об этом. И хотя только мельком увидел пацана весь мерзкий осадок от нехороших мыслей о половине тут же растворяется. Когда прихожу в гостиную, оказывается, что Лера уже сменила подгузник моему маленькому гостю и даже переодела. «Разрешите вернуться в офис? Или вам еще нужна сиделка? Иди, разрешаю ей, а затем торможу. Что там с нянями? Все отзвонились, готовые собеседоваться. Куда позвать? Сюда? Вообще таскать мелкого куда-то не хочется, но работа сама себя не сделает, да и незнакомых людей пускать в дом такое себе занятие. В офис и желательно сегодня. Валерия с интересом смотрит на меня. А вы сегодня будете? Буду, вот прямо сейчас и поедем все вместе. Секретарша хмурится, но не спорит. Умница какая. Тогда надо ребёнка покормить. Ему пора уже, а то в машине раскричится. Думаешь? Сомнением спрашиваю. Краснова в очередной раз демонстративно закатывает глаза. Знаю, Назар Леонидович. Мои племянники всегда так делают. Так что поверьте на слово, лучше потратить 20 минут, чем потом час слушать завывание. Всё-таки классную я себе сотрудницу взял. Пока я кормлю пацана, Лера уже обзванивает кандидаток, и те соглашаются прибыть туда, куда мне работодателю надо. В общем, всё складывается идеально. Даже дорога до офиса проходит тихо и спокойно. А вот в нём самом, конечно, я с Люлькой наперевес вызываю как минимум любопытные взгляды, как максимум сплетни, которые уже сегодня будут обсасывать все, кому не лень. Бесит, конечно, но пока не до них. Лера, естественно, всё подмечает, и я уже предчувствую её фразочки по этому поводу. Но что поделать? Не бросать же мальчишку дома. Что там с нянями? спрашиваю стоя возле своего кабинета. Через час будут все три. Отлично, вздыхаю с облегчением. А пока, бросаю взгляд на люльку, где Платоша до сих пор сопит и понятия не имеет, что только что произвёл настоящий фурор в Адам Корп. Сделай мне кофе, что ли, и договоры из юротдела занести, добавляет Краснова. Да, точно. Всё-таки она отличный секретарь. За это я готов даже терпеть её острый язык. Зайдя в кабинет, устраиваю Люльку на диване и там же сумку со всякими детскими прибамбасами. Опять же, спасибо, Лера. Сам бы и не догадался, что ребёнку регулярно надо менять подгузники, которых у меня в офисе, естественно, нет. Час пролетает незаметно. Я только успеваю, как следует погрузиться в работу, как Валерия сигнализирует о том, что пришла первая кандидатка. Запускай. Даю добро и готовлюсь встречать будущую фрекенбок. Дверь открывается, и на пороге появляется женщина лет сорока, которая, правда, будто из детского мультфильма пришла. Высокая, со строгим взглядом, и даже на таком расстоянии чувствую, что веет от неё чем-то таким, что невольно ёжишься. Добрый день, Назар Леонидович, произносит она хорошо поставленным голосом. Меня зовут Елизавета Ивановна. Я по поводу вакансии няни. Здравствуйте, проходите. Спасибо. Она проходит к креслу, мельком бросает взгляд на люльку, но не делает попыток заглянуть. Итак, Елизавета Ивановна, в резюме написано, что у вас 18 лет стажа в роли няни и от бывших работодателей сплошь позитивные отклики. Именно. Я, честно говоря, понятия не имею, что спрашивать и как правильно собеседовать нянь. Тогда, может, расскажете про ваши методы? Женщина чуть приподнимает брови, и мне становится не по себе. Будто учитель вызвал к себе и начнет вот-вот отчитывать. Методы, вы, наверное, имели в виду правила, которых я придерживаюсь, когда работаю с детьми. Вот я вроде взрослый мужик, которого не отчитывает даже отец родной уже сколько? Да лет 10 уже как минимум. А все равно ощущаю себя школьником перед директором школы. И это мне не нравится. Хорошо, пусть правила, киваю, а сам уже понимаю: не подпущу эту женщину к платону ни за что. Прежде всего, ребенок должен быть умыт и накормлен. Чистота залог здоровья. Обязательно гимнастика и ежедневные прогулки по расписанию даже не обсуждаются. Ну и, конечно же, деток с младенчества нужно приучать к правильному графику жизни. А если, допустим, он из него выбьется, Все же не сдерживаюсь я. Например, зубы у малыша, бывает же, что они становятся капризными. Я читал, что это может приводить к бессонным ночам и вообще аппетит пропадает. Елизавета Ивановна смотрит на меня с таким снисхождением, что возникают нехорошие чувства, будто я ерунду какую-то сморозил. Опять же, давно со мной такого не было. Нет, я в детях профан, не спорю, мог и напутать, конечно, но поверьте моему многолетнему опыту, дисциплина еще никому не помешала. Даже в таких случаях, когда режутся зубы, о ней нельзя забывать. Дадите послабление и всё, дальше вернуть в рамки будет очень сложно. А потом что? Что? А потом пубертат. Что будете делать? С кем? Растерянно спрашиваю. С ребёнком, конечно. Все эти гормональные перестройки, подростковые бунты, всё это надо пресекать на корню. Сразу обозначить рамки допустимого и растить ребёнка строго в них. Она произносит всё это очень уверенно и так, что даже ни малейшего сомнения не возникает. Это сможет. Вобьёт все эти рамки в голову пацану. Спасибо, я подумаю над вашими словами. Вежливо улыбаюсь и даю понять, что собеседование окончено. Пожалуйста, буду ждать вашего ответа. Конечно. Елизавета Ивановна выходит, и ровно в этот момент Платон подаёт знак, что про него забывать нельзя. Ага, в рамки его, такого крохотного и беззащитного, Нет уж, Эту дамочку мы из списков вычёркиваем. Ну ты чего? Говорю, беря мелкого на руки. Не понравилось тебе Фрекенбок? Мне тоже, если честно. И раз уж мы с тобой солидарны, давай посмотрим, кто там ещё остался. Подхожу к селектору и прошу Леру: "Позови, пожалуйста, следующего кандидата". В кабинете появляется полная противоположность первой няне. Молодая, невысокая девушка с цепким взглядом. Она замирает на пороге и тут же широко улыбается. "Добрый день, меня зовут Лариса", произносит она звонким голосом и приближается к нам. Оглядывает ребенка, но как-то вскользь, а затем полностью сосредотачивается на мне. "Здравствуйте, присаживайтесь. Это, я так понимаю, и есть мой подопечный". Девица сразу берет быка за рога, и я несколько удивлен подобным. Ну, в общем, да. Я прочитал ваши рекомендации, всё выглядит очень достойно, но хотелось бы узнать немного о ваших взглядах. Лариса жеманно улыбается и как-то даже выпрямляется. Каких именно? <связь> на воспитание и уход за детьми, конечно же. Да, я поняла. Тут же спохватывается она. В общении с детками я всегда придерживаюсь самого главного правила. Во всём должна быть естественность. Она смотрит на меня так, будто тут же должен понять и оценить, но я как-то не въезжаю. А подробнее. Это значит, что ребёнок должен развиваться так, как ему комфортно и в его собственном темпе. Но ведь есть всякие развивающие упражнения, зарядки для пальчиков. Да-да, пока сидел на мамских форумах, я много чего понахватался. Правда, в итоге вся информация слилась в единый белый шум, из которого я мог выдернуть какие-то отдельные понятия и фразы. Назар Леонидович, сукаризной смотрит Лариса. Неужели ваша цель сломать своего малыша? <связать> э, -э нет, конечно, смущаюсь на её упрёк. Тогда к чему эти модные тенденции? Наши мамы отлично нас воспитывали и без всех этих придумок. Покормили, переодели и в кроватку уложили, и, конечно же, погуляли. Больше ребёнку в этом возрасте ничего не нужно. Она рассуждает очень уверенно, и, наверное, я бы даже купился, вот только за прошедшие сутки я понял одно. Платоша, мальчик любознательный, и просто молча лежать, смотреть в потолок в ожидании следующего кормления. Он не станет Что ж, я вас понял, вежливо улыбаюсь. Я уже собираюсь попрощаться, как Лариса подскакивает на ноги и обойдя стол, наклоняется ко мне. "Давайте его мне", предлагает она. Я обалдело смотрю на неё, интуитивно прижимая пацана к себе ближе. "Попробуем наладить контакт", поясняет девушка и начинает сюсюкать перед Платоном. А тот начинает рыдать, причём как-то особенно горько и с надрывом, ещё и цепляется за мою руку. "Ну, же малыш, я тебя не обижу". Продолжает Лариса, а я не выдерживаю. Хватит, рявкаю на неё. Отойдите, вы разве не видите, что ребёнок напуган. К счастью, Ларисе хватает ума не спорить. Она сдержанно кивает и возвращается на место. Понемногу малыш успокаивается, но всё равно продолжает пускать слюни мне в рубашку. И вот что интересно, мне плевать на это. Внутри странное желание защитить мелкого от этой недалёкой курицы и просто выгнать её. Вам сообщат о моём решении. Спасибо, что уделили время. Девушка, видимо, читает по моему лицу и снова кивает и уходит, больше не сказав ни слова. А я понимаю, что если так пойдёт и дальше, то ещё одну ночь я совершенно не высплюсь». Раздаётся тактичный стук в двери, и на моё войдите, на пороге появляется Ольга, новый стажёр из бухгалтерии. Назар Леонидович, можно? Валерии нет на месте, и я рискнула сама. Она мнётся на пороге, держа папку, очевидно, с бумагами. Что там? Подписать вот надо. Давайте. Вздыхаю, перехватывая мальчишку поудобнее. Ольга подходит ближе, осторожно раскрывает папку передо мной. Я вижу, как она пытается тактично не пялиться на ребёнка, и даже ценю это, хотя и понимаю, стоит выйти, как наверняка донесёт остальным коллегам, в каком виде тут сидит генеральный директор. Вы простите, пожалуйста, осторожно заговаривает Оля, когда заканчиваю с бумагами. Но вы бы лучше не сажали ребёнка. В каком смысле? Ну, он же ещё не сидит сам, поясняет она. Сколько ему? Э, месяца четыре?» Вы у меня спрашиваете. Хихикает моя подчинённая. А чего я снова чувствую себя идиотом? Нет, конечно, так почему не сажать? Так ведь нельзя. К полугоду они обычно начинают сами усаживаться. Вот тогда можно будет. А пока спинка у него ещё слабая, не стоит, можно навредить. А вы, Ольга, откуда такие вещи знаете? Осторожно интересуюсь я. Может, няни профессиональные работали? Ой, да скажете тоже. Так помогала соседке в институте. Она родила на третьем курсе. Вот и ухаживали всем этажом. Учиться-то она не бросила, а папашка свалил в закат довольно быстро. Вот и нахваталась всего понемногу. Я задумчиво смотрю на Платона, но тот вроде рыдать не собирается. Так, поглядывает с настороженностью на еще одну тетю, но молчит. Только сопит немного и держится за руку мою крепко. А знаете, что, Оля? У меня к вам будет одно предложение, и я очень надеюсь, что вам оно придётся по душе.